Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1946 год. Январь-июнь. Присуждение сталинских премий в области литературы и искусства. Из ленинградцев получили Вера Инбер за поэму «Пулковский меридиан», Александр Прокофьев за стихи. Первый поэт блокады Ольга Бергольц отмечена не была. 14 августа. Принято постановление Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». В нем, в частности, были осуждены чуждая народу поэзия Ахматовой и пошлые произведения Зощенко. 22 августа опубликована резолюция общего собрания писателей Ленинграда. Собрание особо отмечает, что среди ленинградских писателей нашлись люди – Бергольц, Орлов, Герман, Добин и другие – раздувавшие авторитет Зощенко и Ахматовой и пропагандирующие их писания. Осень 1946 года. Из характеристики Ольги Бергольц. В послевоенном творчестве Бергольц появились нотки упадничества, индивидуализма. Она не смогла перестроиться на лад мирной жизни и продолжала воспевать в ленинградской теме главным образом тему страдания и ужасов перенесенной блокады. В то же время Ольга Бергольц Допустила крупную ошибку, восхваляя безидейно-эстетское творчество Ахматовой. В настоящее время заявила о своем разрыве с влиявшим на нее творчеством Ахматовой, но пока не доказала этого своими произведениями. «Так как я не разоблачила Ахматову, меня отовсюду повыгоняли. Исправление изред совета издательства». По свидетельству Ирины Пуниной, больше всех, рискуя всем, открыто, Ахматовой помогала Ольга Федоровна Бергольц. Из материалов книги «Дневные звезды». В твою таинственную рану Вложила слабые персты, Дверь на засов и душу на засов. Мне не уйти от этих голосов, От этих силуэтов величавых, От этой жизни горечи и славы Мне не уйти. Как писать дальше? Смешается прошлое, настоящее будущее, Память жизни и предвосхищение ее, Раздумья о сегодняшнем дне — Здесь будут повторы, возвраты, новые раскрытия уже сказанного. Я не уверена, что даже смогу перечислить все события, но знаю, что о чем бы ни говорила, это будет о человеке. Значит, день сегодняшний – это будет о сегодняшнем состоянии души человека. А если вольно или невольно что не доскажется, не выскажется – Я знаю теперь, читатель, у которого главная непрочитанная книга, еще впереди. Читатель, который вместе со мной пишет мою главную книгу, поймет меня до конца. А если что, не по доброй воле моей, а по неумению или другим каким причинам не будет досказано мною. Далее лист оборван. Ольга Бергольц. «Хроника жизни». 1947 год. В начале года в Ленинград возвращается отец, Федор Бергольц. Ольга Бергольц работает над трагедией «Верность». Вместе с Георгием Макогоненко завершает пьесу «У нас на земле». 1948 год. В Москве вышла книга стихов «Избранная». 7 ноября. Умирает отец. из воспоминаний сестры Марии Бергольц. Ольга была уже в славе, в городе ее все знали, и она рассказывала. Представляешь, вдруг смотрю, через ряд сидит мой старший следователь, палач Фалин. Меня всю затрясло, а он в это время уже был прокурором, главным прокурором города. Он оглянулся, осклабился. «Ольга Федоровна, а вы узнаете меня?» Она говорит, «узнаю». Сжала зубы. «Чем могу быть вам полезен?» И вот тут Ольга, надо отдать справедливость великому ее характеру, наверное, я бы не сдержалась. А она сказала, «можете быть полезны». И просила за отца. Нашего отца в блокаду выслали в Сибирь за то, что категорически отказался быть сексотом, то есть доносить на своих больных, которые ему доверяли как Богу. Никакие наши ходатайства не помогали вот до этой встречи. Фалин сразу согласился, мол, какие пустяки. Правда, на следующий день он сказал, что это очень трудно, потому что дела на отца не было, а откуда ему быть? Однако через некоторое время помог сделать, как папа говорил, индульгенцию. Умирая, отец слышал голос Ольги, которая вела по радио праздничный репортаж с площади Урицкого, то есть с Дворцовой. Я все держала наушник у его уха и знала, пока он тебя слышит, не умрет. Из письма Ольги Бергольц, написанного и не отданного отцу. Дорогой мой хороший, Может быть, у меня нет никого на свете, кроме тебя. Я обязана тебе всем самым лучшим, что есть во мне, Жадным жизнелюбием, Чувством юмора, упрямством, Целомудрием чувств, Даже здоровым цинизмом. Я так хочу, чтобы ты жил Из воспоминаний друга Ольги Бергольц, писателя Александра Крона. Крон Александр Александрович. Писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны. Автор романов «Бессонница», «Дом и корабль», «Капитан дальнего плавания», пьес «Глубокая разведка», «Офицер флота», «Раскинулось море широко». Впервые мы встретились с Ольгой зимой 1941 42 года в литературной редакции Ленинградского радиокомитета, или, как мы говорили тогда, на радио. Нас никто не представлял, мы заговорили сами, и через полчаса разговаривали так, как будто знали друг друга с детства. Нас многое сближало, и общие друзья в Москве, и комсомольское прошлое, мы были сверстниками, выходцами из интеллигентских семей, для которых завод, для Ольги электросила, для меня красный пролетарий, стал второй школой, во многом определившей дальнейший жизненный путь». Мы подружились сразу, как бывает только в молодости. И на всю жизнь сохранила Ольга ощущение блокадного братства. Люди, которых она узнала и полюбила в военные годы, навсегда становились для нее родными душами. После войны мы с Ольгой виделись реже, но не теряли друг друга никогда. Ленинград стал для меня, москвича, вторым родным городом, а Ольга каждый год иногда подолгу бывала в Москве. Начало 50-х годов. Приезжая в столицу, она неизменно останавливалась в гостинице «Москва», всегда на одном и том же этаже. Получить без брони номер в центральной гостинице – задача вообще нелегкая, а в сезон съездов, научных конгрессов или наплыва иностранных туристов особенно. Для Ольги Бергольц номер находился всегда. Секрет был самый простой – ее знали и любили. На этаже за ней ухаживали, как за дорогой гостьей, и не слишком обременяли соблюдением суровых гостиничных правил. Друзья засиживались у нее до поздней ночи. И вот как-то поздним вечером раздается телефонный звонок. «Шура! Лиза! Ребята, пустите меня к себе! Я не могу одна!» Среди ночи на нее нападало желание читать стихи, и ей нужна была аудитория. Но стихи она читала прекрасные. А ее рассказами о своих юных годах можно было заслушаться. Впрочем, Ольга не только говорила, но и слушала жадно. Конечно, этот неожиданный визит порядком нарушил мои рабочие планы. Но у меня и у моих близких от посещения Ольги осталось ощущение праздника. Вместе с беспокойной гостьей в нашу хмуроватую квартирку ворвалась сама поэзия. Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1949 год. Начались аресты повторников, то есть уже закончивших свои сроки. Идет волна арестов по анкетным данным. Набирает обороты ленинградское дело. Ольга Бергольц создает не только подсудную прозу о сталинском колхозном ГУЛАГе, записи о старом Рахине, но и подсудные стихи. Из записей о Старом Рахине. Колхоз, 49 год. 20 мая. Нахожусь в селе Старое Рахина у женщины, о которой когда-то в 44 году написала очерк «Русская женщина» по рассказам Юрки Макогоненко. Он, конечно, 99% придумал тогда, мой Юра. А может, тогда было иначе... И иначе все воспринималось в сентябре сорок го года. Первый день моих наблюдений принес только лишнее доказательство. К тому же, все к тому же. Полное нежелание государства считаться с человеком. Весенний сев таким образом превращается в отбывание текчайшей, почти каторжной повинности. Государство нажимает на сроки и площадь, а пахать нечем, нет лошадей, 14 штук на колхоз, 240 дворов, и два, в общем, трактора. И вот бабы вручную, мотыгами и заступами поднимают землю под пшеницу, не говоря уже об огородах. Запчастей к тракторам нет, рабочих мужских рук почти нет. В этом селе 400 убитых мужчин. До войны было 450. Нет ни одного не осиротевшего двора, где сын, где муж и отец живут чуть не впроголодь, но больше всего поразила меня сама земского. Ничего общего с тем обликом, который мы, видимо, просто сочинили. Милая, обаятельная, умная и страшно уставшая женщина. Она сказала, вчера почти рыдая, понимаете, жить не хочется но не хочется больше жить, и несколько раз повторила это в течение дня. И сама же указала одну из причин. Вчера, например, приезжали двое, секретарь обкома и секретарь райкома, и ругали ее за отставание с Севом. Советы – пахать на рогатом скоте, вскапывать землю вручную, мобилизовать всех строчильщиц. Земского с горечью и слезами в голосе говорила, что дом у нее заброшен, а я и обед-то не варю. Вот сегодня щей сварила, так пожарю немного рыбы, молока похлебаем. Маленькая семья, что ли, так потому и не естся. Если бы эта женщина занималась только домом, он процветал бы. В общем, они живут неплохо, корова, свинья с поросятами, огород – Но она отрывает для дома время от общественно-партийной нагрузки. Она секретарь территориальной парторганизации. И вот бесконечные пустоплясы дергают ее, руководят. Нет, первоначально было не то. И задумано это было не только для выкачки хлеба. Да они и сами понимают это. На собрание целый день сидела То голосовала, то лгала Как я от тоски не посидела Как я от стыда не померла Долго с улицы не уходила Только там сама с собой была подворотне с дворником курила Водку в забегаловке пила В той шарашке двое инвалидов В сорок третьем брали красный бор Рассказали о своих обидах Вот был интересный разговор. Мы припомнили между собою Старый пепел в сердце шевеля. Штрафники идут в разведку боем Прямо через минные поля. Кто-нибудь вернется награжденный, Остальные лягут здесь тихи, Искупая кровью забубенной Все свои небывшие грехи. И, соображая еле-еле, я сказала в гневе, в охмелю, Как мне наши праведники надоели, Как я наших грешников люблю. Из материалов книги «Дневные звезды» Обращение к Коле Молчанову «Дорогой мой, ты не узнаешь этого. Это было уже после тебя. Я рассказываю тебе, я рассказываю это вслух. Девушка, что пела у заставы, может быть, сегодня умерла?» Так писал еще перед войной Виссарион Саянов. «Да-да, я умерла. Та с вишнями, с утренними рассветами, с белыми ночами». С тополем, дежурившим под окном, сначала листья его становились голубыми, а потом уже ближе к восходу солнца зеленели и зеленели. А оба моих Коля и Ирочка, умирали под знаменами. Последними словами Ирочки были слова: Опустите стяги, откуда она знала это слово? Я не говорила ей его. Она взглянула на стенку уже стекленеющими глазами, гордо, надменно, обиженно, и прошептала это повелительно, достойно. И когда я последний раз накануне смерти видела Колю, он тоже надменно, дико, глядя перед собой, прошептал «Склоните знамена». И я окончательно поняла, что он умирает, потому что вспомнила последнюю фразу Ирочки. Из дневников 49 -го года. 23 мая. Позавчера и вчера была на экзаменах в 4, 5 и 6 классах сельской семилетки. Тут много отрадного. Есть горячее солнце, наивные дети. Есть и позиция – осознать себя в тюрьме и так спокойно жить. Ведь и там смеются и учатся, я знаю. Осознать и пропагандировать, что это единственный принцип жизни и общежития. Вечер у директора школы. Его рассказы о колхозе, о женщине, которая умерла в Сахе. Некрасиво получилось. Коняги. Вчера многие женщины, по 4-6 человек, впряглись в плуг, пахали свои огороды, столь ненавидимые государством. Но это наиболее реальный источник жизни и питания. На колхоз надежда неполная, тем более, что пашут и сеют от горя кое-как. И чудные молодые девки, учительницы, Некоторые моложе Ирки, мои дочери. Вчера, сидя на экзаменах, взглядывала на озеро, вспоминала 44-й год, и вдруг слезы кидались на глаза, и чувство горечи и одиночества захлёстывало. «Зачем мне это всё?» Ну, они милые, эти ребята, Эти учителя, это Земскова, А я, а Юрка, О них почему-то мне надо писать, Они интересны, Они народ, а мы? Почему счетовод Земсков Интереснее, чем Юрка? Почему судьба Земсковой Грустнее и значительнее моей? Зачем я сижу здесь, Ем отвратительную пищу, от которой уже явно ослабла и похудела. Ну да, я довольна, что все это повидала. Надо знать жизнь народа. Но моя-то, моя горькая и уходящая жизнь, Тоже что-то значит. Баба, умирающая в Сахе, ужасна. А со мною? Не то же ли самое? И могу ли я быть при этом родстве, Могу ли быть при этой бабе пустоплясом, Как Грибачёв и компания? Приступы эгоизма очень одолевали вчера. Не знаю даже, так ли они постыдны. Может быть, в них есть что-то зрелое? Удивительное безмолвие в душе. Даже запахи берёз, полей и земли Запахи молодости и детства, запахи глушина, волнуют как-то глухо, непевчески. Ощущение всей жизни, то ощущение, которое дало мне в сорок втором году ленинградскую поэму «И твой путь» томит. Только раз или два прошелся по душе творческий трепет и тотчас же угас». Внутренняя несвобода, обязанность написать то-то и то-то, видимо, больше всего сковывает меня. Надо плюнуть на это. Но должно само плюнуться. А ведь мне необходимо обелиться. В чем, мать вашу? Меня будут слушать на бюро. Как я исправилась после критики моего творчества Кежуновым, Друзиным и Дементьевым. Это мне-то за мою блокаду каяться и исправляться. Эх, эх, эх, саха! И все неукротимый год от года К неистовству зенита своего Растет свобода, сердце моего, Единственное на земле свобода.